В сломленной пустой стене начали появляться крошечные щели, через которые проникал свет. Таких щелей было много. Сквозь них проникал свет, который в первый момент ослепил его. Будь осторожен с тем, что ценишь, оно может поработить твое сердце. Сыновья земли унаследуют землю. Прости и прощён будешь, суди и осуждён будешь. Правда сделает тебя свободным. Свободным? Сердце в гуди дрогнуло, как будто где-то открылась дверь, но где эта дверь, он не знал. Он также не понимал, как он мог быть свободнее, чем есть. Он продолжал слушать и удивлялся. Не мир принёс я, но меч. Последний будет первым, первый будет последним. Воздастся тому, у кого есть, убудет у тех, у кого нет. Я пришёл, чтобы сделать зрячими слепых и чтобы ослепить тех, кто зряч. Он покачал головой. Не понимаю, сказал он. Филипп улыбнулся. Симна пошёл домой размышлять. Он начинал понимать, что это учение непоследовательно, поэтому так трудно постичь его суть. Если понял одну его часть, это не означает, что будет понятно следующее. В нём полно парадоксов, оно расплывчато и непостоянно, и тем не менее он смутно понимал, что в нём есть цельность, заразрозненными яркими изречениями крылась ясная гармония. И это приводило его в восхищение. "Ну как", решил присоединиться к нам, спросил брат Иосиф, Это был низкорослый, морщинистый человек с добрыми глазами и хромоногий, одна его нога была короче другой. Филипп не смог вылечить его. Ещё не решил, сказал Симон. Я думаю об этом, Иосиф кивнул. Он довольствовался малым. Его жена была другой. Следует поспешить, сказала сестра Ребекка. Времени не так много. Она в последний раз шлепнула по трём кругляшкам тесто, которое ими сила, прежде чем отправить их на солнцепёк подниматься, сорвала немного зелени, мелко нарезала и бросила в горшок с кипящей водой, стоящей на глиняной плите. Она принесла корзину фасоли и села на солнышке лущить её. — Терять время нельзя, — сказала сестра Ребекка. Симона это забавляла. Он, конечно, понимал, что она имеет в виду его сердце. Но в ясное солнечное утро, когда дул легкий ветерок, было трудно поверить, что скоро наступит конец света. — Я думаю, у меня есть немного времени, — сказал он миролюбиво. — Я бы на твоем месте поторопилась, — сказала сестра Ребекка. Она заученным движением пробегала большим пальцем вдоль стручка фасоли и ссыпала ее в стоящую перед ней миску. Никто не знает, когда придёт царствие. Это может случиться в любой момент, как как приход грабителей в ночи. Мне казалось, вы говорили, мягко заметил Симон, что перед этим будут землетрясения, наводнения, пожары, вселенские войны и отверзание могил. Да, конечно. Я думаю, всё это произойдёт одновременно. Не знаю, да это и не важно. Оно придёт Оно придёт, и это единственное, что важно, сказал Иосиф. Видишь ли, это тайна, объяснила сестра Ребекка. Тайна? Мы не должны об этом спрашивать. А, понятно, сказал Симон. И всё же, сказала сестра Ребекка, трудно не думать об этом. Правда, как это будет? Ее палец остановился посредине стручка. Она посмотрела на мужа. «Будут ли для нас троны, Иосиф?» «Нет, что ты», — сказал Иосиф. «Троны только для руководителей». «Что о таким, как мы и делает на тронах?» «Но Филипп говорил, что мы будем сидеть на тронах и судить ангелов». «Ангелов? За что нам судить ангелов?» «Не знаю, но он так сказал, я точно помню». «Мне кажется...» — Ты его не так поняла, — сказал брат Иосиф. — А-а-а! Застрявшие бобы фасоли с треском выспались в миску. — Все равно, — сказала сестра Ребекка, — у нас будет все, о чем мы только мечтали. Дворцы и пиры, и мы никогда не состаримся и не умрем, а все, кто к нам плохо относился, будут наказаны. — Это радует, — сказал Симон. — Да этот старик гидыкия который не разрешил нам арендовать его сад кстати никудышний весь заросший сорняками получит что заслужил нищенскую старость так думать нехорошо упрекнул его еёосиф мы должны любить тех кто нас обижает я люблю его я очень его люблю просто считаю что он должен быть наказан